Глава третья После увиденного девушкам перестала даваться учеба, и они принялись болтать, дабы отвлечься. Ольге было интересно узнать, каким Иван был в детстве. Катя же с удовольствием вспоминала те времена. Они и не заметили, как быстро пролетело время, потому как из спальни вышла невероятно довольная Даша. Она брякнулась на кресло, и налила себе чаю. По просьбе Ольги слуги принесли чаю и булочек с начинками на пятерых. Она знала, что все будут жутко голодными, и оказалась права. Даша тут же накинулась на еду. — Простите, девчат, мне что-то совсем голову снесло, — сказала Даша, что действительно испытывала чувство вины. — Особенно ты меня прости. Посмотрев на Катю, сказала она и добавила, «Я знаю, тебе очень тяжело, а тут еще я такая бессовестная». «Нет, все хорошо», — очаровательно улыбнулась Катя. «Спасибо», — ответила Даша, и тут из комнаты вышла Лиза. Она вся сияла. А вот Даша скривила улыбку, посмотрев на синеволосую. «Лиз, прости меня». Катя с Ольгой с недоумением посмотрели на краснокожую, на лице которой отразилась вина. Даша опустила голову, ей было очень стыдно за сотворенное слизой. — Мне понравилось шалунишка ты такая! — хигикнула синеволосая. Но что же конкретно произошло, не пояснила. Заставляя двух девушек сгорать от любопытства, потому когда в комнату вошел Тео, он увидел требовательные взгляды. «Что?» — удивился он. Девушки промолчали, но указали пальцами на Дашу. «Они обе прорвались одновременно!» «Так Даша уже в шаге от стадии завершения?» — ахнула Катя. «Да, но ей пока рискованно прорываться на завершение. Могут лишние вопросы быть», — ответил Тео и, сев за стол, принялся за булочки остаток вечера они провели все вместе. Играли в карты, смотрели телевизор и просто болтали. А когда наступила ночь, тео на руках отнес Ольгу в апартаменты, что были выделены специально для него. этой ночью девушка будет одной единственной и тео будет полностью ее. Некоторое время назад трапезная рода, Березовых. За большим столом ужинали пять человек, среди которых был патриарх рода, первый наследник, он же отец Лизы, и три ее брата. — Значит, говоришь, в одиночку положил более двух десятков? — произнес Олег Михайлович, отец Лизы. — Среди них было много одаренных, и один в начале завершения, — подтвердил Денис. — Видимо, все же прапорщика ему дали не по блату, как кто и кто утверждал. Ухмыльнулся патриарх и кинул взгляд на своих внуков. — Ладно, вернемся к главной теме разговора. Император считает, что во время игр Соединенные Штаты Японии совместно с британцами нападут на Дальний Восток и просит нашего содействия. — Отец! — Мы и так погрязли в своих конфликтах! — воскликнул Олег. — Потому нам надо поскорее их завершить! — нахмурился патриарх и посмотрел на сына. — Нападение на Ивана было последней каплей. Завтра я совершу визит к патриарху Пустыниных. Действуй в зависимости от исхода этого сражения! — Да, отец, но будь осторожен. Этот старый ублюдок все же очень силен. В академии было шумно. Все же начинаются отборочные. Уроков в этот день не было, потому все студенты могли присутствовать на этом мероприятии. Но помимо них там находились наблюдатели из имперской канцелярии, а также аккредитованные журналисты. Уровень безопасности был запредельно высок, потому как осуществлялся канцелярией. У всех, даже у зрителей, взяли образцы ДНК и просканировали непонятными устройствами. Даже кей были, что обнюхивали людей. Особенно их заинтересовал Цезарь, потому что белка чуть ли не подралась со странной меховой змеей. Так как Цезарь был напарником Тео и по своим характеристикам не попадал под запрет, он был допущен к играм. А вот будь он крупным животным размером с волка, его бы не допустили. Господин Волков Иван Игоревич. Парня встретил его куратор от Академии. Ранее он был наблюдателем при определении ранга Тео. Это бледнокожий мужчина в возрасте. Его короткие волосы имели ярко-желтый цвет, как и усы. Он был подтянут и хорошо одет. Также он являлся одаренным на пике завершения. — Здравствуйте, Константин Валентинович! — ответил Тео и пожал руку куратору, после чего тот окинул взглядом девушек позади парня. — Доброе утро, прелестные дамы! Я был назначен академией, куратором вашей команды. «Если точнее, то будущие команды. Для начала вам необходимо пройти отборочные от Академии», — слегка поклонившись, сказал он. Вскоре Константин провел своих подопечных в специальную комнату, где те будут дожидаться вызова на бой. У каждой команды была такая комната, а если человек без команды, то ему выделялась индивидуальная Отборочные проходили на стадионе Академии. Он был построен как раз для отборочных, но в нем также ежегодно проводят различные мероприятия, вроде соревнований, турниров и прочего. Такие стадионы есть у каждой Академии, потому не являются чем-то удивительным. В помещении были экраны, диваны, холодильник, раздевалка, душевые и видеокамеры. Много-много видеокамер, что следили за каждым действием участников. Не дай бог, с ним что-то случится. Кара от канцелярии будет моментальной и жестокой. Единственное, в раздевалке и душевой камер не было. от тщательно в этом убедился. Варя. Вань, девчата, удачи вам. Победите их всех. Лиза. Спасибо, варя поцелуй. Ольчик. Спасибо. Машет рукой. Даша. Привет и спасибо. Ты уже в Риме? Катя. Спасибо, улыбающийся смальник. Я. Обязательно победим. Я лично убедился в том, что они справятся. После недолгой переписки Тео узнал, что Варвара и правда уже была в Риме. Она сняла квартиру и неделю будет гулять по городу, а куда поедет дальше, решит уже потом. Сообщение Варвары обрадовало девушек, они думали, что это из-за них та уехала из страны. Вскоре появился куратор и рассказал о том, как будет проходить отбор. Правила каждый год меняются и становятся известны лишь перед самым началом очередного этапа «Северных игр». В этот раз правила были таковы, что за один отборочный день каждый участник сражается три раза с тремя разными соперниками. Один соперник будет выше рангом, другой — такого же ранга, последний — ниже рангом. Очередность боев будет определена случайно. За каждую победу начисляются баллы. За победу соперника выше рангом дают четыре балла, за равного себе два балла, За соперника слабее один балл. Всех, кто не заработал ни одного балла, выбывают из отборочных. На следующий день все повторится, после чего будут выбраны 20 человек с наибольшим количеством баллов. Однако, если, к примеру, 30 человек будут иметь одинаковое число баллов, тех, кого не выбрали, на третий день они смогут бросить вызов тем, кого выбрали – но если он проиграет, то выбывает из отборочных. Остальные же будут бороться за последние 10 мест. Всего Академия выставляет 30 человек. Это число указала канцелярия. Оно сугубо индивидуально для каждого учебного заведения и рассчитывается в зависимости от количества и качества выпускников за последние 10 лет. Кать, ты сильная. Ты там всех размажешь. Сев рядом с девушкой, сказал Тео и приобнял ее. Екатерина сильно волновалась, можно даже сказать, тряслась от нервов. — Но если я проиграю? — промурлыкала она, смотря на Тео мокрыми глазами. — Ты? — заговорил парень, но сразу же был прерван Дашей. Она схватила Катю и утащила подальше, после чего, посматривая на Тео, что-то прошептала блондинке на ухо, Из-за чего та, широко раскрыв глаза, поглядывала то на Дашу, то на Тео, потом блондинка кивнула и вернулась на место. Она больше не тряслась, однако боялась смотреть парню в глаза и была вся красная. Вскоре вернулся куратор и объявил порядок боев а также указал на экран, в котором незадолго до появления мужчины начал отображаться список боев, в которых участвует команда «Тео» и когда кому выходить. Но прежде чем начались бои, всех участников собрали на стадионе. Директор академии выступил с пламенной и воодушевляющей речью, после него дали слово представителю от канцелярии. Он был краток и вскоре объявил о начале игр. Бой Тео был пятнадцатым в общем списке. Через два боя выступала Ольга, потом через бой Даша, затем Катя, и последний будет сражаться Лиза. Парень был рад, что сражается раньше своих девушек, да и с соперником, что выше него рангом. Точные цифры не раскрывались, потому ориентировались на классику. Тео был в середине становления, потому сражаться он будет с тем, кто в конце или на пике стадии. Но все же стадию пришлось подтвердить. Пока не начался бой, Тео, команда, наблюдала за первым боем. Сражались два трети курсника, и оба были в начале становления. — Вань, а когда они начнут драться? — поинтересовалась Катя, хлопая глазами. — Жестокая ты! Они же стараются! — рассмеялась девушка-дракон, чем удивила невинную блондинку. — Кать! — заговорила Лиза. — Одаренных учат сражаться согласно дару. Но у многих он проявляется в достаточной степени лишь на завершении. Потому такие люди не тренируют ближний бой, а занимаются развитием тела и контроля над энергией. Оттого ты и видишь, как два дурака хаотично машут руками. — Да, я поняла, — кивнула блондинка и добавила. — Меня тоже не учили драться, лишь развивать и использовать свой дар. — Как и всех, — сказала Лиза. — Даже одинаковые дары могут проявлять себя по-разному, потому стараются не рисковать и начинать обучение, когда дар проявит себя полноценно. — Переобучаться гораздо тяжелее, чем начинать с нуля. — О, а Шипастый победил! — воскликнула Даша и с ехидной улыбкой посмотрела на Лизу. — Ты проиграла. Давай свой лоб. — Может, не надо? — отползая на диване подальше от подруги, молящим голосом произнесла синеволосая. Диван, кстати, был специальный для Лизы, потому крепкий, на случай, если девушка потеряет контроль над даром и сломает мебель. — Надо, Лиза, надо. Вскоре... Раздался болезненный «Ойк» от полученного щелбана, и все продолжили смотреть на сражающихся. В основном были одни лишь дилетанты, но встречались и тренированные бойцы. Те с легкостью побеждали своих соперников и уходили под оглушительные аплодисменты. «Удачи, вань милым голоском произнесла Катя. «Да ничего ему не будет!» — сказала Даша, что на самом деле тоже немного волновалась. — Все будет хорошо, — улыбнулся парень, бросив взгляд на камеры. — Люди по ту сторону экрана все видят и все слышат. Нужно аккуратнее выбирать выражение. Вскоре Тео привели в комнату ожидания. Сейчас завершался четырнадцатый бой, после которого парня выпустят на стадион. — Комната ожидания была небольшой, но комфортной. Также там имелся телевизор, на котором транслировался бой, но ничего интересного там не было. Вскоре за парнем пришли и провели к так называемому рингу. Это была большая огороженная площадь, примерно 20 на 20 метров. Каждые 5 метров располагались столбы, на которых натянуты по две веревки синего и красного цвета. Тео приподнял веревку, забрался на ринг. также поступил и его соперник. Они оба были в тренировочных костюмах, аналогичных тем, что были у Березовых в тренировочном зале. Цезарь в бою не участвовал, потому остался на одном из столбов. Зверь вытянулся и внимательно следил за происходящим на ринге. Противником был третий третьекурсник из рода Грибновых. Что несколько обрадовало Тео. Он уже давно собирался поквитаться с ними, но все времени не было. Был он на пике становления и смотрел на Волкова перед собой, как на говно. Потому как только судья объявил бой, неторопливо и небрежно направился к Тео. — Сдавайся, если не хочешь быть побитым, как сучка! — усмехнулся Грибнов. Он был среднего телосложения и довольно смазлив. Его пальцы искрили электричеством, и, по мнению парня, стоит ему схватить Волкова, как тот поджарится и рухнет без сознания. — Нет, но я предлагал, — усмехнулся одаренный, увидев, как Тео качает головой, и жестом руки пригласил соперника к нападению. — И тот? Грибнов действительно напал. Он кинулся на Тео и попытался вцепиться пальцами правой руки в плечо парня. Однако демон плавным движением руки отклонил атаку и подставил подножку, после чего, схватив правую руку грибного, слегка толкнул его. Горе-боец потерял равновесие и полетел лицом на пол. А Тео, оказавшись у него за спиной, слегка ударил ногой по спине, при этом не отпуская руки. Раздался дикий вопль. К счастью для парня, демон не стал ломать ему руку, а лишь вывихнул. Да сделал это так, чтобы было непонятно, какой силой он обладает. Потому после присуждения Тео Победы он спокойно вернулся в комнату своей команды. «Ванечка!» Стоило парню войти в комнату, как на него накинулась Лиза и прижала к своей груди. Он чувствовал радость своих невест. Кроме Кати, с ней у Тео не было духовной нити, но по девушке и так все было видно. Вскоре забрали Ольгу, сражалась она против здоровенного парня в середине становления. У него была крепкая кожа, волосатые руки и грудь, а также слегка деформированное лицо, говорящее, что это одаренные группы превращения. «Не хочу бить такую красавицу, давай ты просто сдашься». Раскрасневшись, произнес здоровяк. «Бой!» — ответила уверенная девушка. Она не могла подвести Тео и являлась примером для девчат, что будут сражаться после нее. Потому чувствовала себя обязанной выложиться на полную. «Как же нам драться-то? Вдруг я нечаянно трону тебя, где не надо, или ударю больно?» — переживал здоровяк. «Значит, я слаба и недостойна пройти дальше». После некоторых раздумий ответила озадаченная девушка. — Я понял. Тогда заранее прости меня. Почесав затылок, ответил он с глупой улыбкой на лице. Начался бой, и девушка кинулась на здоровяка. Он сильно удивился ее скорости и выкинул вперед руку, чтобы схватить ее. Однако девушка уклонилась и, схватившись за его огромную руку, использовала ее как опору, чтобы ударить парня обеими ногами по лицу, оставляя следы от ботинок. Трибуны взревели от восторга. Здоровяк зарычал от боли, а девушка отскочила назад, но, к ее удивлению, противник не контратаковал. Ирина всегда контратаковала. Всегда. И из-за этого Ольга растерялась, что позволило сопернику немного прийти в себя. — Прошу прощения, я недооценил тебя, красавица, потому буду серьезнее, — ответил он, слегка согнувшись, выставив руки вперед. Он был словно медведь, возвышающийся над маленькой жертвой. Однако Ольга не испугалась и трезво оценивала свое положение. — Он большой и неповоротливый, я смогу. Мысленно воскликнула девушка. Она знала лишь несколько приемов, и, к сожалению, немногие подходили против такого противника. Но если он не сможет ее поймать, она просто задавит его обычными атаками. Девушка решилась и побежала в сторону. Медведь разворачивался за ней, но Ольга была быстрее. Она кружила вокруг здоровяка, и тому пришлось сменить стойку, дабы поспевать за ней. В этот момент Рыже и атаковала. Она пнула того по колену, за которым последовал удар с разворота по подбородку. Здоровяк потерял равновесие, а его голова закружилась, что позволило девушке еще два раза атаковать, но соперник был крепок и быстро пришел в себя. Одаренный взревел и сменил защиту на нападение. Но поймать ловкую и гибкую Ольгу, что была словно лист на ветру, Ему не удавалось. Девушка же постоянно наносила меткие удары. Как и говорил Тео, ей не хватало убойной силы против хорошо защищенных противников. У парня не было барьера, но имелось крепкое тело, и даже так она испытывала трудности. Но... Она видела свою победу, просто не такую быструю, как у Тео. И девушка была права. Уже через три минуты Здоровяк рухнул после очередного удара по подбородку. «И, -и, -и победила Сиреньева Ольга Владимировна! Эта прекрасная девушка получает два балла и отправляется в комнату отдыха!» Раздался голос ведущего, и трибуны взорвались аплодисментами. Тео уже чертыхался весь бой. Потому как на экране во всей красе демонстрировались прекрасные изгибы девушки. А как она изгибалась во время боя! Тренировочная одежда плотно обтягивала тело, несмотря на защитные элементы, хорошо подчеркивала женские прелести».